Глава 27. Бет сам вот раз горела от нетерпения, знавая желание поехать в библиотеку, но сперва у нее было слишком много неотложных дел по дому, а теперь она должна присутствовать на футбольном матче у Джессики. Джимми тоже приехал один. Они смотрят, как Джессика носится туда-сюда по полю, стоя и но в то же время рядом друг с другом в неловком молчании на боковой линии. «Как продвигается твоя книга?» — спрашивает, наконец, Джимми, все так же глядя на поле. «Неплохо, продвигается, помаленьку», — отзывается Бет, как и он, не отводя глаз от игры, но не потому, что боится пропустить острый момент. «Здорово, очень здорово, что ты снова начала писать. Я тобой горжусь». «Спасибо», — отзывается Бет, неожиданно чувствуя себя опольщенной. Она поворачивается и смотрит на него. Теперь он тоже смотрит на нее, а не на игру, и улыбается. Я с удовольствием бы ее прочитал. Ее лицо заливается краской, она принимается рассматривать носки своих черных туфель. Она изливает в своей книге всю душу и сердце, плетая в эту историю все, что она знает, чувствует и во что верит. Внезапный интерес, который Джимми по собственной инициативе проявил к ее книге, к ней самой ее радует. Но мысль о том, чтобы позволить Джимми заглянуть в ее сердце и душу, Открыться ему так глубоко и безгранично задевает какую-то болезненную струнку у нее внутри, которую она пока не готова трогать. Доверие. Она вскидывает на него глаза и робко улыбается в ответ, прежде чем заставить себя снова переключиться на бегающих по полю девочек. Когда игра подходит к концу, Джимми забирает Джессику, а Бет едет прямиком в библиотеку. Она поднимается на второй этаж и заглядывает в читальный зал. И диантика и помыл Винсентом нет. Никто не читает моби дико, ее кресло свободно. Она улыбается и устраивается за столом. Ночью я снилась ее книга, и когда она проснулась, следующая глава, уже полностью оформившись у нее в голове во всех мельчайших подробностях, ждала ее на блюдечке с голубой каемочкой. Бет обрадовалась, но потом начала все сильнее и сильнее переживать, что она существует только в ее голове и в любую минуту может испариться если как можно скорее не перенести ее на бумагу. Она открывает свою тетрадь, снимает колпачок с ручки и пишет так быстро, как только может, спеша выпустить слова на волю, пока они не улетучились. Мое одно имя Энтони. Когда я был маленьким мальчиком, я думала, что у меня два имени — Энтони и ты. Мои мама и папа говорили мне такие слова. «Энтони, подойди сюда». «Ты хочешь пойти погулять?» «Ты хочешь сок?» «Энтони, держи свой сок». «Ты можешь сказать грузовик?» «Энтони, скажи грузовик». «Энтони, надень кроссовки». «Давай теперь ты». «Ты можешь это сделать». «Энтони, сделай это». Не сложно понять, почему я путался. Эти другие слова «ты», «я», «меня», «мы», «вы», «он», «она» — я до сих пор иногда в них путаюсь, но теперь уже почти с ними разобрался, хотя они мне и не нравятся. Эти другие слова зависят от ситуации, а я не люблю вещи, которые зависят от ситуации. Поэтому мне нравятся числа. 6 плюс 3 равно 9. Всегда. 6 плюс 3 Принглс, или 6 плюс 3 Пончика, или 6 плюс 3 Камешка в линии, или 6 плюс 3 Серебристых минивэна на парковке. Ответ 9. Всегда. А ты может означать Энтони, или мою маму, или моего папу, или вообще кого-то незнакомого на парковке. Как ты поживаешь? Ты — это моя мама, если это говорит мой папа, когда рядом есть мама. Но ты — это Дэниел, если говорит моя мама. Еще есть Дэниел. Но если есть сразу Дэниел и мой папа, тогда ты может, значить моего папу или Дэниела. Поэтому хозяин слова «ты» зависит от того, кто говорит и кому он это говорит. Как я уже сказал, «ты» зависит от ситуации. Ты и подчиняется правилу ситуации. А я не люблю такие правила. Я люблю всегдашние правила, которые всегда остаются правилами, и неважно, где ты и кто говорит. Всегдашние правила лучше всего, потому что они всегда строятся на такой штуке, причине и следствии, и от этого мне становится хорошо и спокойно. Раньше я думал, что выключатели — это всегдашнее правило. Если я нажимал на выключатель снизу, свет загорался. Если я нажимал на выключатель сверху, свет выключался. Каждый раз, всегда. А потом выключатели превратились в правила ситуации. В прошлой зимой случился очень большой шторм, и отключилось электричество. Я нажимал на выключатели во всем доме сверху и снизу, но ничего не происходило, свет не загорался. Так что оказалось, что выключатели — это не всегдашнее правило, а правило ситуации. Если нажать на выключатель снизу, свет загорится, но только если электричество не испортилось от большого шторма. Выключатели зависят от погоды. После того большого шторма прошлой зимой я перестал любить выключатели. Глаза – это тоже правило ситуации. Глаза могут быть счастливыми, сердитыми, заинтересованными или грустными. Они могут быть бодрствующими или спящими, оживленными или усталыми. Они могут пристально смотреть на тебя или в другую сторону. Иногда они даже плачут. Глаза всегда немного разные в зависимости от ситуации. Иногда, когда мы с мамой едем в магазин, у нее оживленные глаза, а иногда в магазине они усталые. И в церкви иногда у нее глаза счастливые, а иногда они в церкви плачут. Так что даже в одинаковой ситуации я никогда не знаю, что будут делать глаза. Поэтому я глаза и не люблю. Такие вещи, как правило ситуации, как «ты», выключатели и глаза плохие, потому что им нельзя доверять. С «ты» выключателями и глазами я никогда не могу знать наверняка, что будет дальше, а это значит, что может случиться все, что угодно, а это слишком много. Я могу оказаться в коридорах в своем мозгу и не буду знать, в какую комнату мне идти. Мне будет страшно и непонятно. Когда мне приходится иметь дело с правилом ситуации – Обычно я в конечном итоге забиваюсь в угол в комнате ужаса. Поэтому я избегаю правил ситуации, таких как глаза и выключатели. Но других слов как «ты» избежать не получается. Они везде, поэтому мне пришлось научиться мириться с другим словом «ты». Но вообще мне нравятся только всегдашние правила. Мне нравятся причины и следствия. Что-то происходит в результате чего-то, и я знаю, что сейчас произойдет до того, как это происходит потому что это происходит всегда. От этого мне становится хорошо. А с правилом ситуации случится может все что угодно, и от этого мне становится страшно. От этого я кричу и плачу. У меня такая штука — аутизм. Мои мама и папа не понимают причину моего аутизма, и от этого им страшно. От этого они кричат и плачут. Наверное, им тоже нравятся причины и следствия и всегдашние правила, прямо как мне. Если ты мальчик, это не значит, что у тебя должен быть аутизм, потому что у большинства мальчиков нет аутизма, а у некоторых девочек есть. Если тебе делают прививки, это не значит, что у тебя должен быть аутизм, потому что многим девочкам и мальчикам делают прививки, но у них нет аутизма. Значит, аутизм должен подчиняться правилу ситуации. Аутизм не как математика. Аутизм, как ты, и зависит от ситуации. Поэтому я избегаю думать про аутизм, потому что не люблю правила ситуации. Я считаю плитки на полу в кухне 180. На полу в кухне всегда 180 плиток, всегда. От всегда мне становится хорошо. От всегда я чувствую себя в безопасности, всегда.